Глава 13. Турджун солдат фортуны На лице Картериса из Гелиума отразились те чувства, которые так волновали его, когда он услышал от Халваса о том, что Гелиум в состоянии войны с Дузаром, и что судьба привела его на службу к врагам. То, что он мог использовать эту возможность для пользы Гелиума, едва ли перевешивало досаду, которую он чувствовал от того, что не выступил в открытую во главе своих верных войск. Избежать службы в Дузаре было просто, а если не удастся? А если они усомнятся в его преданности? В преданности завербованного понтана всегда можно сомневаться. У него не будет возможности ускользнуть от бдительных глаз до окончания войны, которая может начаться через несколько дней и закончиться после долгих и изнурительных лет кровопролития. Он восстановил в памяти описанные в истории войны, во время которых активные военные действия продолжались без перемирия по 50-70 лет, и даже теперь на Барсуме существовали народы, с которыми Гелиум на протяжении всей своей истории никогда не был в состоянии мира. Такая перспектива была неутешительной. Картерис не мог предположить, что через несколько часов он будет благодарить судьбу за то, что она привела его на службу Дузару. «О! — воскликнул Халвас. Вот и мой отец. Каор Васкор. Вот человек, которого ты рад был бы видеть среди своих солдат. Отважный воин!» — он заколебался. Тут джун представился Картерис, произнеся первое имя, пришедшее ему в голову. Пока он говорил, его глаза были обращены к высокому воину, вошедшему в комнату. «Где он видел раньше эту гигантскую фигуру, это молчаливое спокойствие и синевато-багровый шрам от рта до виска?» «Васкор», — повторил мысленно про себя Картерис, — «Васкор, где же он видел этого человека?» Затем знатный человек заговорил, и все моментально всплыло в памяти Картериса. Слуга на посадочной площадке Птарса и то время, когда он объяснял сложность своего нового компаса Тувандину. Единственный слуга, охранявший его ангар в ту ночь, когда он отправился в свое злополучное путешествие в Птарс. Путешествие, которое так таинственно занесло его в Антор. «Васкор!» — повторил он вслух, — да снизойдет благословение на твоих предков за эту встречу. Но житель Дузара не догадался о том значении, которое скрывалось за банальной фразой, произнесенной жителем Барсума при представлении его знатному лицу. — Да снизойдет благословение и на твоих предков, Турджон, — ответил воскор. Теперь пришла очередь Каркомака быть представленным в Скоро, и когда Картерис прошел через эту маленькую церемонию, ему в голову пришло единственное объяснение, которым он мог оправдать белую кожу и рыжие волосы стрелка, так как он боялся, что им не поверят, и подозрение падет на обоих в самом начале. «Каркомак», — объяснил он, — «как вы видите, жрец. Он бродит далеко от своих скованных льдом южных башен в поисках приключений». Я наткнулся на него в тюрьме Антора, но хотя я знаю его короткое время, могу поручиться за его храбрость и преданность. С тех пор, как Джон Картер разрушил основу их фальшивой религии, большинство жрецов с радостью приняли новый порядок вещей, поэтому теперь было не столь необычным видеть их вперемешку с множеством красных воинов в любом из великих городов внешнего мира, и поэтому Васкор не почувствовал и не выразил большого удивления. На протяжении всей беседы Картерис наблюдал, не узнает ли его Васкор в воинственном понтане. Но бессонные ночи, долгие дни походов и сражений, раны и потеря крови, всего этого было достаточно, чтобы стереть последние остатки сходства с прежним Картерисом. И потом Васкор видел молодого человека всего два раза в жизни. Неудивительно, что он не узнал принца. Вечером Васкор объявил, что завтра они выступают на север в сторону Дозара, набирая по пути солдат. На большом поле позади дома находился корабль красивой формы, быстроходный, хорошо вооруженный и вмещавший много людей. Здесь и спал Картерис с Каркомаком и другими воинами под охраной регулярных солдат Дузара, составлявших экипаж корабля. К полуночи Васкор возвратился на судно из дома своего сына и отправился в свою каюту. Картерис и один из воинов Дузара были в карауле. С трудом Картерис подавил холодную улыбку, когда этот знатный придворный проходил в футе от него, в футе от острого тонкого кинжала, висевшего на поясе принца. Как было бы просто! Как легко было бы отомстить за трусливую и подлую шутку, которую с ним сыграли, отомстить за Гелиум, Птарс и Тувию! На рука его даже не коснулась рукоятки кинжала, так как прежде Васкор должен был сослужить ему службу. Он должен узнать, где спрятана Тувия из Птарса. Если только действительно жители Дузара тайно похитили ее во время битвы перед Аантором. В Дузаре находился и подстрекатель этой грязной интриги. Он тоже заслуживает наказания. А кто лучше, чем Васкор мог привести принца Гелиума Кастаку из Дузара? Еле слышно, в ночи до Картериса донесся отдаленный шум моторов. Он стал пристально всматриваться в небо. Да, далеко на севере, нечетко вырисовываясь в темной черноте неба, сквозь ночь Барсума пролетело что-то похожее на корабль без огней. Картерис не знал, враждебный или дружественный это корабль, и не подал сигнала, что видел его, а повернулся в другую сторону, оставляя происходящее на жителя Дузара, также наблюдавшего за небом. Вскоре воин обнаружил приближающийся корабль и дал сигнал тревоги, который оторвал караул и офицера от скользких шелков и мехов на палубе, где они расположились. Крейсер стоял без огней, поскольку мотор не работал, его не могли увидеть с приближающегося корабля, оказавшегося вблизи маленькой лодкой. Скоро стало очевидно, что незнакомец намеревается совершить посадку, так как лодка медленно кружила над ними, с каждым витком спускаясь все ниже и ниже. «Это Турна!» — прошептал один из воинов Дузара. «Я узнал бы его в полной темноте среди десяти тысяч других кораблей». «Ты прав!» — воскликнул Воскор, который поднялся на палубу и обратился с приветствием. «Каор Турна!» Кор! донеслось после короткого молчания. И потом, что это за корабль? Крейсер Каликус, вас скоро издузара. Хорошо, донеслось сверху. Можно здесь безопасно приземлиться. Да, держитесь правее. Подождите, мы заждем свои огни. И минутой позже маленький корабль устроился рядом с Каликусом, огни которого были немедленно погашены. Было видно, как несколько фигур спустились с этого корабля и направились к Каликусу. Все еще подозрительно стояли воины Дузара, готовые принять пришельцев как друзей или как врагов, в зависимости от того, что покажет более близкий осмотр. Картерис стоял у поручней, готовый принять сторону прибывших, окажись они жителями Гелиума, выполнявшими храбрый стратегический маневр около этого одинокого корабля Дузара. Он сам совершал такие вылазки и знал, что, возможно, всякая случайность. Но лицо первого мужчины, перебравшегося через борт, вывело его из заблуждения и неприятно поразило. Это было лицо Астака, принца Дузара. Едва замечая всех присутствующих на палубе Каликуса, Астак прошел вперед, чтобы приветствовать вас скоро, затем принял приветствие всей остальной знати. Войны и офицеры вернулись к своим шелкам и мехам, и палуба опять опустела. На ней остались воин Дузары и Турджун, находившиеся в карауле. Картерис тихо ходил туда-сюда. Дузарец прислонился к перилам, ожидая часа смены, который принесет облегчение. И его сморил сон. Он не видел, как его товарищ приблизился к освещенным окнам квартиры Воскора. Он не заметил, как тот наклонился и прижался ухом к крошечной отдушине. «Почему белые обезьяны не захватили нас всех?» — уныло воскликнул Асток. «Мы попали в такой переплет, в каком никогда не были. Вутас думает, что мы прячем ее далеко от Дузара. Он просил меня ее привести. Он остановился. Никогда от него не слышали такого, что он пытался сейчас произнести. Это навсегда должно было бы остаться тайной Вутаса и Астака, так как от этого зависит безопасность трона. С таким знанием любой человек может вырвать у джедака Дузера все, что пожелает. Но Астаки боялся и ждал от пожилого человека предложения какого-нибудь выхода. Он продолжал. — Я должен убить ее! — прошептал он, испуганно оглядываясь. Вутус хочет видеть тело, чтобы убедиться, что его приказ выполнен. И он предполагает, что я сейчас еду туда, где мы ее спрятали, чтобы тайно доставить в Дузар. Никто не должен знать, что она находится в Дузаре. Мне нет необходимости говорить тебе, чем это будет для Дузара, если Птарс, Гелиум и Каол узнают правду». Челюсти у подслушивавшего сомкнулись с громким щелчком. Наконец-то он понял, о ком идет речь. Теперь он знал. И они собирались убить ее. Его мускулистые пальцы сжались так, что ногти впились в ладонь. «И ты хочешь, чтобы я поехал с тобой, когда ты повезешь ее в Дозар?» — спросил Васкор. «Где она?» Астак низко наклонился и зашептал в ухо другому. Подобие улыбки пробежало по жестоким чертам Васкора. Он почувствовал власть, которая была у него в руках. Наконец-то он станет Джедом. А как я могу помочь тебе, принц мой? Спросил мужчина вкрадчиво. Я не могу убить ее, сказал Асток. О, боги, я не могу сделать этого. Когда она смотрит на меня, сердце мое леденеет. Глаза во скоро сузились. И ты хочешь? Он замолчал, ожидая ответа, хотя и так все было ясно. — Ты не любишь ее, — ответил Асток, — и ты недостаточно знатен. — Но я люблю жизнь, хотя я не так благороден, как ты, — закончил мужчина многозначительно. — Ты должен быть более знатным, знатным человеком первого ранга, — закончил Асток. — Я стану джедом? — спросил Васкор прямо. Асток колебался. Должен умереть какой-нибудь Джед для того, чтобы его место занял другой, взмолился Асток. Джеды и раньше умирали, отрезал Васкор. Без сомнения, тебе не трудно будет найти Джеда, которого ты не любишь, Асток, ведь много таких, которые не любят тебя. Васкор начал злоупотреблять своей властью над молодым принцем. Асток быстро заметил и оценил резкую перемену, происшедшую с его подваром. Хитрый план возник в его слабом и злом уме. «Как ты скажешь, васкор? воскликнул он. «Ты будешь джедом, когда все кончится!» И про себя. «Тогда мне нетрудно будет найти джеда, который мне не нравится!» «Когда ты вернешься в Дузар?» — спросил придворный. «Сразу же», — ответил Асток. «Давайте сейчас же отправимся в путь. Вас здесь ничего не держит». «Я собирался пуститься в дорогу завтра, собирая солдат по пути. Начальники дорог должны были отобрать их для меня, пока мы будем возвращаться в Дузар». «Пусть солдаты подождут», — ответил Асток. «А еще лучше возвращайся в Дузар на моем корабле. Каликус пусть следует своей дорогой и собирает солдат». «Да, это лучше всего», — неохотно согласился Васкор. «Поехали, я готов». и он поднялся, чтобы сопровождать Астака на его корабль. Слушатель, уодушенный, медленно встал на ноги, как старик. Лицо его было искажено, и бледность проступила сквозь легкий медный оттенок его кожи. Она должна умереть, и он бессилен предотвратить трагедию. Он даже не знал, где она заключена. Двое поднимались из каюты на палубу. Турджун-Пантан подкрался к трапу, сжимая своими крепкими пальцами рукоятку кинжала. Удастся ли ему убить обоих, прежде чем его схватят? Он улыбнулся. При таком состоянии психики он справится и с сотней врагов. Они уже поравнялись с ним. Астак говорил. «Захвати пару своих солдат, Воскор. У нас не хватает людей, слишком уж быстро мы отправились в путь». Пальцы Картериса отпустили рукоятку кинжала. Его быстрый ум уловил здесь возможность помочь Туви из Птарса. Его могли выбрать для сопровождения убийцы. Если он узнает, где находится пленница, то с таким же успехом убьет и вас скоро, и Астака позднее». Убить же их до того, как он узнает, где спрятана Тувия, значило бы просто обречь ее на смерть от руки другого, так как рано или поздно Вутус узнает о ее местонахождении, а Вутус, джедак Дузара, не позволит ей оставаться в живых. Турджун пошел навстречу вас скору, чтобы не остаться незамеченным. Придворный поднял спавшего на палубе воина, а поблизости все время находился странный понтан, которого он взял себе на службу в этот день. Васкор повернулся к своему лейтенанту, отдавая распоряжение об отправлении калюкуса в Дузар и о сборе солдат, затем сделал знак двум воинам, стоявшим рядом с лейтенантом. Вы двое будете сопровождать нас, сказал он, и будете находиться в распоряжении два ратурны. На палубе Каликуса было темно, и Васкор не рассмотрел хорошо лица тех, кого он выбрал, но это было неважно. Это были простые солдаты, в обязанности которых входила помощь в выполнении обычных работ на корабле и в сражении, если в этом появится необходимость. Одним из двоих был каркомок-стрелок, другим оказался не картерис. Принц Гелиум отвернулся от огорчения. Он выхватил свой кинжал, но асток уже покинул палубу Каликуса, а он знал, что прежде чем ему удастся догнать принца и убить скоро его самого убьют войны Дузара, которых так много на палубе. Если же один из двоих останется жить, Туве грозит такая же опасность, как если бы оба были живы, покончить надо было с обоими». Когда Воскор спускался на землю, Картерис смело последовал за ними, никто не сделал попытки остановить его, думая, что он является членом этой группы. За ним шел Каркомок и воин который был откомандирован для несения службы на корабле «Принца». Картерис шел рядом с последним. Потом они вошли в густую тень у борта корабля. Было очень темно и пришлось пробираться по трапу на ощупь. Каркомок шел впереди воина из Дузара. Тот уже подходил к ступеням лестницы и собирался ступить на первую, когда железные пальцы охватили его горло, и стальное лезвие вонзилось ему в самое сердце. Турджун Пантан был последним из поднимавшихся на корабль. Он втащил за собой веревочную лестницу. Через минуту Каркомак повернулся, чтобы заговорить с воином, шедшим за ним. Глаза его расширились от удивления, когда он увидел лицо молодого человека, которого он встретил впервые ускал, охранявших вход в таинственный лотар. Как же он оказался на месте воина? Быстрый взгляд Картериса, и Каркомок повернулся, чтобы найти двора и доложить ему о своем прибытии. За ним следовал понтан. Картерис благословил случай, который заставил выбрать вторым стрелка. Если бы на его месте был воин Дузара, пришлось бы отвечать на вопросы, касающиеся исчезнувшего воина, так тихо опустившегося на поле рядом с резиденцией Халваса, двара южной дороги. А Картерис не мог ответить иначе, как только применив свой меч, который один только мог убедить весь экипаж. Путешествие в Дузар показалось бесконечным для нетерпеливого Картериса, хотя в действительности оно закончилось быстро. До того, как они достигли места назначения, они встретились и переговорили с другим кораблем Дузара. От его экипажа они узнали, что юго-восточнее Дузара скоро состоится Великая Битва. Объединенный флот Дузараптарса и Каола был остановлен в своем движении к Гелиуму его могучим флотом, самым большим и грозным на Барсуме, не только по числу людей и вооружения, но и благодаря мужеству и выучке офицеров и воинов и боевых животных на его кораблях. Немного дней осталось до битвы. Флотами командовали четыре человека, четыре джеддака. Кулантит из Каула, Тувандин из Птарса и Вутус из Дузара. с одной стороны, в то время как с другой стороны был Тардас Морс, Джеда Гелиума. С ним был и Джон Картер, военачальник Марса. С севера надвигалась через горы другая сила, новый флот Талу, джедака Акара, откликнувшегося на призыв военачальника Марса. На палубах мрачных военных кораблей стояли чернобородые желтокожие мужчины, устремив нетерпеливые взоры на юг. Они выглядели величественно в великолепных накидках из шкур орлука и апта, жестокие грозные воины морозного севера из городов с теплыми домами. А с далекого юга, с моря Амины, золотых скал, с башен жрецов и садов Иссы, тысячи других кораблей направлялись на север на клич великого человека, которого они все научились уважать и уважая любить. Черный Ксодар Джеддак перворожденных, чей флот уступал только флоту Гелиума, возглавлял эту могучую армаду. Его сердце сильно билось при мысли об участии в предстоящих событиях, когда ему придется бросить свои жестокие экипажи и свои мощные суда против равного ему противника. Но удастся ли союзникам достичь театра военных действий вовремя, чтобы помочь Гелиуму, и нужна ли будет Гелиуму помощь? Картерис и другие члены экипажа слышали только сплетни. Никто ничего не знал о флотах, идущих одновременно с юга и севера, спешивших для поддержания кораблей Гелиума, и все в Дузаре были убеждены, что ничто не может спасти древний Гелиум от исчезновения навсегда с лица Барсума. Картерис, хоть и был преданным сыном Гелиума, тоже чувствовал, что даже его любимый флот не способен успешно сражаться с объединенными силами трех держав. И вот корабль коснулся посадочной площадки над дворцом Астока. Принц и Васкор быстро вышли и сели в лифт, который доставил их к нижним этажам дворца. Рядом находился другой лифт, которым пользовались рядовые воины. Картерис коснулся руки Каркомака. «Пошли!» — прошептал он. «Ты мой единственный друг среди всех этих врагов. Ты будешь рядом со мной!» «До самой смерти!» — ответил тот. Оба подошли к лифту. Им управлял раб. «Где ваши пропуска?» — спросил он. Картерис порылся в сумке на поясе, как будто в поисках пропусков. В то же время, входя внутрь, каркомок последовал за ними и закрыл дверь. Раб не начинал спуска. Дорога была каждая секунда. Они должны добраться до нижних этажей как можно скорее, следом за Астаком и Воскором, чтобы знать, куда те пошли. Картерис внезапно повернулся к рабу и отбросил его к противоположной стене. «Свежи и заткни ему рот, каркомок!» — закричал он. Затем он схватился за ручки управления, и кабина понеслась вниз. Стрелок и раб боролись. Картерис не мог оставить управление, чтобы помочь своему товарищу, так как если они достигнут нижнего этажа на такой скорости, все кончится моментальной смертью. Внизу под собой он увидел потолок кабины в параллельной шахте и уравнял скорость со скоростью той кабины. Раб начал кричать. «Заставь его замолчать!» — приказал Картерис. Минутой позже тело раба опустилось на дно кабины. «Он замолчал», — сказал Каркомок. Картерис внезапно остановил кабину на одном из этажей дворца. Открыв дверь, он схватил безжизненное тело раба и выбросил его из кабины. Затем захлопнул дверь, и лифт продолжал спуск. Потом он опять догнал параллельный лифт, в котором спускались Асток и Васкор. Через минуту тот остановился. А когда остановился лифт Картериса, то он успел заметить, как два человека исчезли в одном из коридоров».